Глава 33. По ходу нашего повествования нам пришло время ознакомиться с кое-какими обстоятельствами, касающимися домашнего уклада мистера Самсона Брассе. И так как более благоприятной минуты для этого, пожалуй, не найдется, историк берет любезного читателя за руку, поднимается вместе с ним в воздух и, рассекая его с быстротой, какая и не снилась Дону Клеофасу Леандро Пересу Замбула, совершившему столь же приятное путешествие в обществе своего друга-демона, спускается прямо на мостовую улицы Бевис Маркс. Бесстрашные воздухоплаватели стоят перед мрачным домишком, бывшей обителью мистера Самсона Брасса. В те дни, когда он проживал здесь, в окне этого домишка – выдвинувшимся на самый тротуар, так что прохожие, державшиеся ближе к стене, задевали рукавом его мутное стекло, что шло ему лишь на пользу, ибо оно было покрыто слоем грязи. В этом самом окне висела перекошенная бура зеленая занавеска, которая успела выгореть и сильно потрепаться за свою долголетнюю службу. И не только не мешала разглядеть с улицы внутренность скрывавшейся за ней маленькой полутемной комнаты,